Глава вторая. Май 1917 года. Андрей проснулся от крика чаек. В недрах транспорта что-то загрохотало. Андрей соскочил с койки и кинулся к открытому иллюминатору, сквозь который лился яркий рассеянный свет. Бухта, в которой замер, покачиваясь громоздкий Измаил, была наполнена легким, пронизанным косыми лучами только что вставшего солнца туманом. Посмотрев в сторону грохота, Андрей успел увидеть, как разматывается якорная цепь, и ныряльщиком, раскинув лапы, летит к воде якорь. Вот он коснулся воды и превратился в столб брызг, но грохот продолжался, потому что цепь все выскакивала из клюза звено за звеном. Близкий берег Лишь угадывался сквозь туман и хотелось отвезти в сторону белесую и Кисию. Проснулся Рассинский. «Приехали?» — спросил он, потягиваясь. «Я думал, не дождемся». «Приехали?» — сказал Андрей, преисполненный счастливым чувством первого настоящего путешествия. «Тогда вы позволите мне оккупировать унитаз, коллега?» — спросил Рассинский. Андрей только отмахнулся от старого 30-летнего циника, который тут же прошлепал за перегородку, где были унитаз и умывальник. И тут кисия тумана медленно и торжественно поползла в сторону, занавесь открылся, и Андрей увидел древнюю землю Трапезонда. Современный торговый и ремесленный город занимал долину вдоль моря. Дома там были разномастные, в основном невысокие, среди них тянулись склады и мастерские. Берег являл собой не парадную сторону, а скорее обыденные и захламленные зады города. Далее, поднимаясь на плоскую террасу, начиналась старая часть трапезунда с узкими улочками, уютными домами под черепичными крышами, мечетями, столбами монаретов, маленькими неожиданно возникающими площадями с фонтанчиками посередине, отрезками крепостных бастионов, что стали кое-где задними стенами домов. И над всем этим переплетением улиц, переулков и тупичков поднимался холм, где некогда располагалась цитадель и дворец трапезунских императоров, повелителей, малоизвестных даже Профессиональным историком, но тем не менее самых настоящих императоров средневекового государства, оплота христианства в Малой Азии Таинственная, неведомая археологом и нетронутая имя, а потому трижды желанная земля, таящее множество тайн открылось перед Андреем Только невероятное везение, сказочное стечение обстоятельств смогли закинуть сюда Андрея Берестого, и он понял, что до конца дней своих будет благодарить судьбу за такой подарок. К Измаилу, бросившему якорь на рейде, спешили лодки торговцев и перевозчиков крикливого портового люда. Здесь уже была самая настоящая Азия. Шумная, корыстная, бурная. Трапезунд, занятый русскими войсками во время летнего наступления 1916 года, так и остался прифронтовым городом, так как с тех пор русские лишь немного продвинулись вперед к бурым и розовым холмам, что поднимались в отдалении, громоздясь к горизонту настоящими горами. Прошлым летом и осенью в Трапезунде уже работали три археолога из Петроградского университета во главе с профессором Успенским. Результаты первого сезона при ограниченных средствах в окружении далеко не всегда дружественного греческого и турецкого населения оказались обещающими, но не более. А хотелось сокровищ, статуи, свитков. Вместо того, чтобы укрепить средствами экспедицию Успенского, Московский университет, вечно соперничавший со столичным, прислал свою экспедицию, Авдеевскую снабжённую лучше, чем Петроградская, так как в последний момент княгине Ольги удалось заручиться поддержкой мецената и подрядчика Георгия Метревелли, который желал, чтобы археологи обязательно нашли в Трапезунде что-нибудь древнегрузинское. Авдеев мог, не кривя душой, обещать меценату, что его пожелания будут выполнены. Для этого были основания. Во время дворцового переворота в Византии, случившегося в 1185 году, был свергнут и зверски замучен император Андроник. Как и положено в византийских переворотах, победители поспешили убить или ослепить всех близких родственников свергнутого императора, так как опасались соперничества и мести. Особенно жестоко принято было расправляться с мальчишками, возможными наследниками. Так что двум маленьким внукам Андроника Алексею и Давиду Была уготована ужасная судьба Таинственным образом Два мальчика исчезли Из Константинополя И объявились вскоре при дворе Грузинской царицы Тамары Которая приходилась им родственницей Факт родственных связей известен Всем летописцам и современникам царицы Но в чем они выражались Летописцы не сочли нужным сказать Византийские царевичи Законные наследники трона Росли в Тбилиси Играли со своими грузинскими сверстниками Называли царицу Тамару тетей Что отражено в документах И стали, пожалуй, больше грузинами, чем византийцами Неизвестно, как бы сложилась их дальнейшая судьба Потому что Грузия, хоть и была в те годы Могучим и процветающим царством Сражаться с самой Византией И одрехлевшей, но могучей мировой империи Не могла Алексей и Давид оставались козырем в грузинской политике, но козырем, спрятанным в рукаве. Показывать их пока было некому. Но тут произошла катастрофа. Очередной четвертый крестовый поход, в который собралось рыцарство всех западных стран, вместо того, чтобы освобождать от неверных Иерусалим, направил все свои силы против Константинополя, Византийцы не были готовы к такому коварству И потому объединенная армия крестоносцев Взяла штурмом Константинополь И свергла императора Отчего империя рассыпалась На ряд независимых владений Вот тут и наступил звездный час Царицы Тамара Она собрала армию и послала ее на запад вдоль южного берега Черного моря, покоряя византийские гарнизоны и громя губернаторов. В ее армии скакали бок о бок два молодых отважных грузинских рыцаря, два наследника византийской короны. Когда успешный поход грузинской армии завершился, Тамара не только отомстила византийцам за смерть Андроника, но и выкроила для своих воспитанников обширные земли по южному берегу Черного моря с центром в Трапезунде. Там Давид и Алексей были коронованы императорами Трапезунской империи, а их потомки правили Трапезундом четверть тысячелетия, несмотря на то, что все эти годы небольшая империя находилась в полукольце врагов. Но умелая и хитрая политика императоров, сила многонациональной торговой элиты Трапезунда, сложные и конфликтующие интересы соседей Все это позволяло Трапезунду сохранять независимость, а жителям его торговать, рыбачить, пахать землю, строить дворцы церкви, писать книги, петь песни. «Я освобождаю туалет», — сообщил торжественный Росинский, обладавший чувством юмора висельника. «Вам не кажется, коллега, что еще в прошлом году там кто-то забыл дохлую крысу?» «Мстислав Аплинарьевич». «Ну неужели нельзя обойтись без таких шуток?» – взмолился Андрей. «Для вашего юного возраста вы слишком впечатлительны. А может, в прошлом году Измаил перевозил сыр? Вы читали повесть Джерома, «Клапки Джерома. Трое в одной лодке»?» Андрей с сожалением оторвался от лицезрения бухты. С лодок, подошедших к высоким бортам транспорта, Неслись крики, торговцы предлагали все от сувениров и лепешек до женщин. Через полчаса археологи в последний раз собрались за завтраком вокруг своего стола, обычно отмеченного присутствием капитана транспорта, капитана второго ранга Белозерского, старика с расчесанной надвое седой бородой, орла времен защиты Севастополя, который не смог отсиживаться в своем умении в годину испытаний и вернулся из запаса к действительной службе. На этот раз капитан был занят разгрузкой. Авдеев обвел строгим взором свою немногочисленную компанию, супругу-княгиню Ольгу, полиографиста Мстислава Аполлинаревича Росинского, отличного специалиста, но невыносимого старика, а также фотографа Тему Карася, хромового родственника княгини Ольги, которого та пристроила в экспедицию, и никто, кроме самого Карася, не знал, умеет ли он фотографировать или намерен сбежать через Турцию в Египет и греться там на солнце. Наконец, взгляд Авдеева остановился на самом молодом участнике похода Андрея Берестове, именно к нему оказались обращены слова речи профессора. «Мы вступаем на древнюю землю, которая должна наградить нас славой или бесчестием». «И это касается не только меня». Тут профессор замолчал и растерянно поглядел на супругу, будто она забыла положить ему в карман отпечатанную на ременгтоне торжественную речь. «В конце концов», — воскликнул профессор после паузы, — «неужели каждому из вас не ясно? Это наша святая земля, это наш Иерусалим». Почему-то все стали улыбаться, словно профессор сморозил глупость. Только Андрей не улыбался. Он понял профессора и разделил его высокое чувство.